Я переступил порог кабинета леди Карена Уматы с легким сердцем и в приподнятом настроении. Не то, чтобы я всю жизнь мечтал перед кем-нибудь извиниться, оставаясь при этом уверенным в собственной правоте. Но поскольку делал это исключительно ради кофинного спокойствия, предстоящий спектакль казался мне чем-то вроде спасательной операции. А спасательные операции я очень люблю. Они меня, можно сказать, заводят. Не потому, что я от природы добрый. Это, боюсь, все-таки вряд ли просто способность улаживать чужие дела, мой изворотливый ум почему-то соглашается считать веским вещественным доказательством всё ещё сомнительного для него факта, что я не наслаждаюсь посмертными грёзами о счастливой жизни в навсегда утраченном мире. А по-настоящему тут есть. Положа руку на сердце, в этом нет никакой логики. Спасение кого бы то ни было вполне может оказаться такой же естественной составляющей посмертных грез, как заверение моих близких и просто авторитетных специалистов вроде правдивого пророка, что я абсолютно, вне всяких сомнений, а временами даже несколько чересчур, жив. Но уж если мой скептический ум по какой-то причине решил считать благотворительную деятельность достаточно веским доказательством моего бытия, Кто я такой, чтобы отказываться от неописуемого наслаждения хотя бы пару часов в сутки, не терзаться сомнениями? Бери, пока дают. Вот мой девиз». Леди Кайрена Умата встретила меня таким ласковым взглядом, что впору было заподозрить, она каким-то непостижимым образом научилась подкладывать яд прямо в свои глаза. Но слова дурного, конечно же, не сказала. Наоборот, кротко осведомилась. «Чем могу быть полезна, сэр Макс?» «Я пришел еще раз извиниться», — объявил я и заодно кое-что объяснить, просто чтобы впредь вам было легче иметь со мной дело. Прежде всего, я псих». «Это не то, чтобы совсем неожиданное для меня признание», заметила леди Кайрена, но глаза её явственно потеплели. «К сожалению, в моём случае псих — это не просто смешной чудак с нелепыми идеями и недостаточно приятными манерами», мягко сказал я а колдун, ещё не привыкший к собственному могуществу и не научившийся контролировать не только его проявления, но и собственные эмоции, непосредственно влияющие на процесс преобразования потаённых желаний мага в свершившийся факт. Это не делает меня большой чести, но пока оно так. В смутные времена таких, как я, было очень много. Строго говоря, именно по их милости и случился весь этот бардак. Со мной в этом смысле, конечно, полегче. Во-первых, меня всё-таки одна штука, а не две с лишним дюжины орденов. А во-вторых, мне достались очень хорошие учителя, великие заклинатели демонов. Поэтому пользу от меня довольно много, а вреда исчезающе мало. И в основном этот вред заключается в том, что я незаслуженно обижаю людей. Не потому что могу, и меня никто не накажет, а просто чтобы не натворить чего-нибудь похуже. Лучше уж обругать или выставить на посмешище, чем нечаянно взглядом убить». «А вы правда могли бы?» – изумилась леди Кайрена. «Убить меня взглядом только потому, что я считаю шиншийские уладасы опасным развлечением? Вы настолько любите прыгать на уладасах? Или просто так сильно не взлюбили меня?» «Ровно наоборот. То есть дело вообще не в уладасах. Если мне припечет, закажу себе такое же, поставлю в гостиной и закрою вопрос. А убить вас я мог бы как раз потому, что вы мне сразу понравились. С тех, кто мне понравился, у меня строгий спрос, как с самого себя» словно все ваши слова и поступки каким-то образом становятся отчасти моими, и мне предстоит разделить с вами ответственность за этот кошмар». «Да в чем, собственно, кошмар-то?» — страдальчески поморщилась леди Кайрена. «Ну да, я уже поняла, что вопрос определения степени безопасности аттракционов на городских улицах находится вне моей компетенции. Если сэр Коффа Йох говорит, значит, так и есть. Можно не тратить время, перерывая своды законов, правил и уложений». Но что такого ужасного в том, что я ошиблась, определяя свои полномочия? Подобное порой случается и с более опытными людьми. Просто с моей точки зрения вы посягнули на священное право каждого человека самостоятельно делать выбор – ошибаться и рисковать. Шиншизки у ладасы на улицах – мелочь, связанная с ними опасность почти смехотворна, но когда и учиться, если не на таких мелочах? Решившись попрыгать, робкий человек учится мужеству отказываясь от акробатических трюков ради спокойствия увязавшейся за ним бабки. Беспечный храбрец учится беречь своих близких. Уговаривая внука повеселиться с друзьями, та же самая бабка учится предоставлять полную свободу действий тем, кого любит всем сердцем. А это уже высочайший уровень житейского мастерства. И так далее. Сколько людей, столько вариантов. Подозреваю, самые интересные мне пока даже в голову не пришли. «Казалось бы, какие-то дурацкие уладасы. Ерунда. Глупое развлечение, которое уже послезавтра выйдет из моды. А сколько сильных переживаний и бесценного опыта можно от них получить?» Леди Кайрена Умата растерянно моргнула. «Похоже, подобные рассуждения, которые мне самому кажутся почти невыносимой банальностью, она слышала в первый раз. — Думаете, все вокруг обязаны разделять вашу... не бесспорную точку зрения? — наконец спросила она. «Разумеется, не обязана. Но от тех, кто мне нравится, я жду, что мы будем согласны друг с другом хотя бы в самых простых фундаментальных вопросах. Я знаю, что это неправильно заранее связывать с людьми какие-то ожидания, а потом сердиться, что они их не оправдали. Теоретически знаю. Но практика у меня от теории пока здорово отстаёт». «Ладно. По крайней мере, вы сами это осознаёте», — вздохнула леди каирена Похоже, бедняжка изо всех сил пыталась меня понять. Или хотя бы просто великодушно извинить. Но дело шло туго. «Осознаю», — смиренно согласился я. «И, кстати, по сходной причине я вчера совершил непростительную ошибку. Не стал отменять приглашение, когда понял, что очень поздно вернусь домой». Выглядит как вопиющее пренебрежение, а на самом деле я обошёлся с вами как с одним из близких друзей, которые с удовольствием проводят там время в моё отсутствие. Ещё и радуется что в кои-то веки так хорошо, спокойно, уютно, и никто с разговорами не пристаёт. Просто как-то не учёл, что объективно мы с вами едва знакомы, а потому следует проявлять обычную в подобных случаях предупредительность. Такие банальные вещи я часто понимаю с большим опозданием, потому что, как уже вам сказал, я псих. «У меня в голове тёмные магистры знают, что творится. Впрочем, вру, они тоже знают далеко не всё». «Да, с этой точки зрения я ваше поведение, конечно же, не рассматривала», удивлённо призналась леди Кайрена и, наконец-то, улыбнулась. «Не просто с явственным облегчением, а почти по-настоящему тепло. Вам оно наверняка показалось очень обидным. Я сам ни за что не стал бы такое терпеть. Поэтому, если захотите меня отравить, я к вашим услугам». Съем весь причитающийся мне яд, не поморщившись. Слово поперёк не скажу. Только, пожалуйста, не подкладывайте его в куманские сладости. Они для меня слишком приторные. И в джубатыкскую пьянь, по возможности, не подливайте. Терпеть её не могу. Она рассмеялась. Это означало, что моя миссия выполнена. Я честно отработал будущий кофе обед Но я человек широкой души, великий мастер перегибания палок. В смысле, не просто не могу вовремя остановиться, а даже не считаю это необходимым. «Гулять так гулять», — поэтому добавил. «И если вы всё-таки захотите ещё раз взглянуть на кошек, только скажите, ради возможности загладить свой давешний промах я все дела отменю. Мне сказали, вы им понравились, а это большая редкость. Армстронг и Элла не любят чужих. Они, строго говоря, и своих-то не очень. Ну так, под настроение, через раз». «Спасибо», — сказала леди Кайрена. Кошки у вас и правда роскошные. Я не хотела сразу от них уходить. Просто неловко было оставаться в доме, где я ни с кем не знакома. Так уж меня воспитали. К тому же я рассердилась, что вы забыли о своём приглашении. Не подумала, что ваше отсутствие может оказаться прямым следствием дружеской симпатии. Такая недогадливость вполне простительна. Всё-таки вы мой первый знакомый безумец. Прежде судьба меня берегла. Или наоборот, была недостаточно щедрая на дорогие подарки, подсказал я. «Вам всегда всё сходит с рук, да?» Вдруг спросила леди Кайрына. «Вам ещё и не такое прощают, верно?» «Я начинаю понимать, почему. На вас легко сердиться заочно, но совершенно невозможно с глаза на глаз. Быть человеком, который всем вокруг нравится — чрезвычайно выгодная позиция. Я с детства развиваю и воспитываю в себе эту способность. А у вас она, похоже, врождённая. Даже стараться не надо. Вы могли бы сделать блестящую карьеру при королевском дворе. Я в курсе», — кивнул я. Мне многие говорили, но на такое я пойти не могу. Придворным платят гораздо меньше, чем тайным сыщикам. При этом служебная дисциплина при королевском дворе железная. Вот в чем беда». «Так вы любите деньги?» — рассмеялась леди Кайрена. «Ну, хвала магистрам, хоть что-то человеческое в вас есть. Скорее, не люблю дисциплину. Уж не знаю, что может быть более человеческим, чем естественная потребность целыми днями пинать балду. А что касается моей способности нравиться людям, вы совершенно правы». Нельзя так беззастенчиво пользоваться своим обаянием, но исправить это легко. Я закрыл лицо руками, как делаю всякий раз, когда хочу прогуляться по улицам ехо неузнанным. На самом деле это довольно тяжелый в исполнении трюк. Нужно произносить в уме целых два заклинания, отменяющие прежний облик и формирующие новый, и одновременно этот самый новый облик детально воображать. С последним у меня до сих пор проблемы. Я плохо контролирую собственное воображение. И в результате почти всякий раз получается какой-нибудь жуткий урод. То ли моё чувство комического так резвится, то ли в глубине души я совсем не хочу нравиться людям, а наоборот желаю их устрашать. Но слабость, правильно применённая по назначению, становится силой. Вот и сейчас. Когда я отнял руки от лица, леди Кайре умата посмотрела на меня с нескрываемым ужасом и смущённо пробормотала. «Я вовсе не хотела сказать, будто в вашей способности нравиться людям есть что-то плохое. Извините, если это прозвучало именно так. Скажите, а вы не могли бы вернуть свое лицо на место? А то мне, ну, понимаете, просто неловко будет показаться с вами на улице. Меня все-таки многие в городе знают. И заранее страшно подумать, какие сплетни обо мне поползут». Ясно, что, объявляя себя психом, я несколько преувеличивал. Этот простой, но на удивление эффективный дипломатический приём я обычно с огромным успехом применяю, когда хочу сохранить за собой привилегию вести себя, как того пожелает моя левая пятка, не слишком заботясь об удобствах окружающих. Правда, следует признать, что мой метод подходит не всем. Прежде чем во всеуслышание объявлять себя психом, желательно принести максимум пользы обществу, в процессе заработать ужасную репутацию и отрастить обаятельную улыбку. Ну или просто не утратить её в ходе работы над первыми двумя пунктами. Это гораздо труднее, но вполне достижимо. Я же как-то смог. Однако, положа руку на сердце, когда я называю себя психом, я грешу против истины несколько меньше, чем мне бы того хотелось. Я и правда довольно нелепо устроен, даже на свой собственный взгляд. Это не особо мешает наслаждаться жизнью, но только до тех пор, пока имеешь дело с такими же непредсказуемыми психами, как ты сам, до краёв переполненными весёлой силой, в любой момент готовыми удивить, озадачить, выбить из колеи, обрадовать, напугать, рассмешить. Поскольку моё окружение в этом смысле практически идеально, я привык считать себя человеком чрезвычайно общительным и напрочь забыл, насколько быстро на самом деле устаю от нормальных людей, какими бы славными они ни были. Поэтому и влип с леди Кайреной. Пригласил её в гости, даже не заподозрив, какая это будет тяжёлая работа. Уж лучше бы подрядился в речном порту мешки грузить. Причём поначалу-то всё было отлично. Я вообще люблю разговаривать с незнакомцами, особенно когда они незнакомки» расспрашивать и отвечать на вопросы, удивлять, тормошить и смешить. Всё это мне очень нравится, но отравить мне удовольствие легче лёгкого». «Достаточно превратить живой разговор в мёртвую болтовню, то есть не вкладываться в него всем сердцем, а вежливо отвечать на мои усилия приличествующими к случаю репликами, которые в зависимости от подготовленности собеседника могут оказаться и забавными, и остроумными, и полными интересной информацией, но по ощущению всё равно, что иллюзорная еда, которой прежде питалась наша базилио. Ни вкуса, ни запаха, ни тепла, ни влаги, ни намёка на насыщение — хоть целый воз её проглоти». Леди Кеки Туотли называют такого рода беседы «щебетом» и говорит, на них не следует раздражаться, это просто отдельный разговорный жанр со своими правилами и особенностями. Сама-то она великий мастер необязательной светской болтовни и умеет добывать из неё полезную информацию, в том числе неизвестную её собеседникам, из совокупности мельком упомянутых фактов. «А я слабак». Нескольких минут достаточно, чтобы я, ощутив тщетность своих усилий, утратил вдохновение и сник. А через час уже можно начинать обдумывать завещание и потихоньку готовиться к похоронам. Впрочем, я не настолько исполнен самопожертвования, чтобы доводить до такой крайности. В смысле, обычно сбегаю от милого, приятного собеседника задолго до того, как у меня успевает как следует потемнеть в глазах. Но сбегать от леди Кайрены после того, как сам по собственной воле привёл её домой, попросил принести напитки и завёл разговор, было бы форменным свинством. Сам виноват, не предусмотрел подобного поворота. До сих пор она казалась мне замечательной собеседницей. Собственно, таковой и была, но у меня в гостиной ни то от смущения, ни то просто по привычке внезапно перешла в режим «светский прием» и принялась изрекать вежливые банальности, а на мои попытки оживить беседу захватывающими историями о старых добрых временах неизменно отвечала «потрясающе». И «у вас удивительная жизнь, сэр Макс». Но за этими репликами не было ни глубокого интереса, ни искреннего внимания, только напряженное старание вести себя подобающе и не попасть в просак Отсутствие живого отклика собеседника — Я чувствую очень остро, как жажду и голод. И страдаю ничуть не меньше, чем страдал бы от обезвоживания, пересекая пустыню. Так что в этом смысле меня, к сожалению, не проведёшь. Неудивительно, что уже через полчаса я начал прикидывать, очень ли сильно гости обидятся, если я вот прямо сейчас, наскоро попрощавшись, сигану в окно. Правильный ответ? Да, очень. С примечанием. Кофа мне не простит. Ситуация осложнялась тем, что мы с леди Кайреной сидели в гостиной одни. Сказал бы мне кто, что вечером в моём доме может оказаться настолько безлюдно, я бы только пальцем у виска покрутил. По большому счёту, я удачливый человек. Грех жаловаться. Но иногда до смешного невезучий в мелочах. Вот и в тот вечер все мои домашние куда-то разбежались, даже своих гостей в заложниках не оставили». На месте было только зверьё, причём дримаронда, который теоретически мог бы камня на камне не оставить от нашей вымученной беседы, начав излагать свои оригинальные даже отчасти шокирующие взгляды на уголандскую поэзию периода окончания эпохи Орденов. При виде гостя вероломно удалился якобы в свой кабинет проверять студенческие сочинения, а на самом деле, конечно, в направлении кухни, где господину профессору в любое время суток готова выдать дополнительную сахарную кость. Друппи — простая душа, убедившись, что ни я, ни леди Кайрена не готова вот прямо сейчас начать кувыркаться с ним на ковре и играть в догонялки в полутьме коридоров, немного помаялся, а потом устремился за своим другом. Я не держу обиды. На его месте я и сам бы так поступил. В гостиной остались только Армстронг и Элла, которым леди Кайрена явно понравилась. Из неё получилась хорошая, тёплая, спокойная подушка для двух любителей подремать между восьмым и девятым обедами. Но в качестве собеседников кошки, к сожалению, не настолько блистательны, чтобы с лёгким сердцем переложить на них обязанности развлекать гостью. У них на все реплики один ответ — громкий, самодовольный мур Дело кончилось тем, что я послал зов сыру Кофе. Вкратце объяснил ситуацию. Помирился до такой степени, что леди сидит у меня в гостях. Поэтому выручайте, я практически при смерти, больше не могу щебетать. Кофа, конечно, высказался в духе «От этого, не поверишь, не умирают» но был милосерден и принял меры. В смысле, буквально четверть часа спустя ввалился в гостиную в сопровождении моей любимой соседки, хозяйки единственного в городе трактира традиционной урдерской кухни и по совместительству наваждения, вернее, овеществившегося сновидения одного очень старого дерева. Даже жаль, что происхождение леди лари тайна, в том числе от неё самой потому что это, конечно, прекрасный, исчерпывающий ответ на мучающий всех городских сплетниц вопрос, кем надо быть, чтобы похитить сердце сэра Кофф и Йоха. А вот кем. С леди Ларри пришёл её племянник, чудесный мальчишка, очень способный художник, ну или талантливая девчонка-художница. Ишь, то одно, то другое, по очереди. Алгоритм его нечаянных превращений пока не смогла высчитать даже леди Таяра. Ясно только, что ни одно из состояний не длится дольше дюжины дней подряд. Впрочем, сейчас важно не это, а то, что группа поддержки сразу с порога затребовала доску для игры «Взлик и злак». Разложив её на столе, они наперебой начали объяснять правила леди Кайрэнни, которая, конечно, смущённо бормотала «Ой, нет, я не справлюсь, давайте сперва просто посмотрю», но сама заранее понимала, что обречена. Я перевёл дух. Голова, утомлённая бессмысленностью бытия, ещё гудела, но гул уже стал вполне выносимым и понемногу сходил на нет. Для полного счастья мне, конечно, не помешало бы четверть часа посидеть одному на крыше. И я как раз начал прикидывать, под каким бы предлогом туда смыться. Проблемой, собственно, было выбрать из доброй сотни прекрасных предлогов какой-то один. Но до выборов не дошло, потому что в моей голове раздался голос леди Сатофа Ханимер. И она сказала, «Нужна твоя помощь, мальчик». «Нынче вечером я сварила такую скверную камру, что никто, кроме тебя, не согласится её пить. А выливать жалко. Мы, китарейцы, сам знаешь, прижимистый народ». С леди Сатоф и Ханимер такая проблема. Ради встречи с ней я брошу всё, даже если в этот момент буду висеть над пропастью в тщетной попытке спастись от злокозненного врага. Придётся мне усилием воли временно отменить и врага, и пропасть, и топать к леди Сатофе». А повисеть можно и завтра, если вдруг окажется, что без этого по какой-то причине не обойтись. Впрочем, следует отдать должное леди Сатофи. Она этим не злоупотребляет. Ещё ни разу не вызывала меня в совсем уж неудобный момент. Иметь дело с могущественными колдунами в этом смысле вообще одно удовольствие. У них прекрасное чувство времени, а желание быть неудобными и делать на зло прошло задолго до моего рождения. Предположительно, до позапрошлого. В общем, давным-давно. «Я пообещал, явлюсь через пару минут и всё выпью, не беспокойтесь». И сразу послал зов сидящему напротив кофе. «Будете смеяться, но меня срочно вызвала леди Сатофа. Вот только что, прямо сейчас». «Значит, отделались малой кровью», — невозмутимо ответил Кофа. «Я-то опасался, что твоё желание избавиться от гостя обрушит мохнатый дом. А это было бы жалко. Всё-таки памятник старинной архитектуры. Таких больше нет». «И он туда же, как сговорились все». Когда твои возможности в области разрушительной магии переоценивают даже самые опытные эксперты, это, конечно, очень приятно. Первые пару дней. А потом начинаешь шарахаться от собственных отражений в зеркалах, потому что... Ну, а вдруг они правы? А я внутри этого лютого ужаса живу, как последний дурак. Я поднялся, стараясь выглядеть огорченным, но, боюсь, довольная рожа выдавала меня с головой. «Я неважный актер», — сказал. Вечно со мной одна и та же история. Только веселье начинает набирать обороты, как меня сразу вызывают по делу, которое даже на полчаса отложить нельзя. Думаю, это какое-то тайное проклятие неведомого происхождения. С другой стороны, меня столько раз проклинали, что это я ещё легко отделался. Могли бы, например, огромные зелёные уши отрасти. «Так сияешь, как будто идёшь не по делу, а на свидание», улыбнулась романтичная леди Ларри. «Ну так одно другому далеко не всегда мешает», в тон ей ответил я. Что касается леди Кайрена Уматы, она, конечно, не выказала явного неудовольствия моим побегам. Но даже мне было понятно, что для человека, погребенного под двумя мурлыкающими котами, у нее какой-то недостаточно умиротворенный вид».